С канонической точки зрения Никон все еще оставался патриархом и полагал, что будет считаться таковым вплоть до официального сложения полномочий. Он имел право принимать участие во всех предварительных переговорах, касающихся приготовлений к выборам, а также в выдвижении кандидатов. Когда Никон сказал, что не хочет быть патриархом, его слова, даже если допустить, что они были донесены правильно, со всей очевидностью относились к будущему, впредь. Под этими словами он имел в виду, что он не станет кандидатом на предстоящих выборах. Однако, когда Трубецкой и Лопухин возвратились в Москву, царь и его главные советники истолковали значение выражения Никона в соответствии со своими собственными планами. Таким образом, царь, признал Петрима полноправным место блюстителем локум тененс патриаршего престола по приказу царя имя Никон перестали упоминать в московских церквах больше к Никону не обращались для решения вопросов управления патриархией в вербное воскресенье 1659 года Петерим заменил Никона в процессе, посвященной вступлению Иисуса в Иерусалим. Фактически же сам Алексей взял на себя обязанности руководства церковной администрацией. Характерным примером действий царя стал его указ от 21 февраля 1659 года по поводу Епифаньевского монастыря в Полоцке. В марте 1658 года Никон восстановил старую привилегию этого монастыря освобождение из-под юрисдикции местного епископа и поставил монастырь под непосредственную власть патриарха. Теперь же царь отменил ее. Зазыкин, том 2, страница 373. Прекращение действия тех положений свода законов 1649 года в которых шла речь о монастырском приказе, обещанной Алексеем Никону в 1652 году, было аннулировано без объяснений. Монастырский приказ начал отменять приказания Никона, касавшиеся управления церковными землями, и даже вернул ряд патриарших владений государству. Зазыкин, том 3, страница 58 Вполне естественно, что Никон считал действия царя Алексея и митрополита Петерима неканоническими и протестовал против них. Он писал царю, что Петерим совершил прелюбодеяние, заняв патриарший престол в то время, как настоящий патриарх еще жив. Царь отправил к Никону новых послов, думского дворянина Прокопия Елизарова, и думского дьяка Алмаза Иванова. Они прибыли в Воскресенский монастырь 1 апреля 1659 года. От имени царя Елизаров осудил Никона за протест против превышения митрополитом Петеримом полномочий. Ты сказал Трубецкому, что никогда не будешь патриархом московским, а теперь критикуешь Петерима. С сей поры не пиши царю о подобных делах, потому что ты оставил место, патриарх. Соловьев, том 11, страницы 219-220 Никон резко возразил, что он не отказывался от патриаршества и что долг его говорить царю правду и я не буду молчать, когда дело касается того, как следует должным образом вести церковные дела. Не сумев добиться отказа Никона от должности, московское правительство стало искать повод, чтобы осудить его за неправедные деяния. Были просмотрены его бумаги, оставшиеся в патриарших палатах в Москве. Агенты правительства следили за каждым его шагом, чтобы выявить круг его друзей и адресатов в Москве. Правительство запретило кому-либо посещать его без разрешения администрации. Те, кто нарушал это правило, подвергались допросу.